Просто присаживайтесь. Галатам вторая глава, с 1 по 14 стих. «Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам. не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался». Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Елена, не принуждали обрезаться, а вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем в Вишуа Мессии, чтобы поработить нас. Мы ни на час не уступили и не поколебались, дабы истинно благовествование сохранилось у вас». И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более, напротив того, увидев, что мне вверено благовествование для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействующий Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников. «И узнав о благодати, данной мне, Яков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и в Арнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности». «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию». Ибо до прибытия некоторых от ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: «И «Если ты, будучи иудеем, живешь по язычески, а не по иудейски» то, для чего язычников принуждает жить по-иудейски. амен Итак, Рабби Шауль свидетельствует, что через 14 лет он снова приходил в Иерусалим с Варнавой и взял с собой Тита. Это было после того, когда он свидетельствовал о себе в первой главе, что после трех лет, находясь в Аравии он встречался с Петром и с Иоанном. Теперь снова, после прошествия 14 лет, он снова возвращается в Иерусалим и снова имеет встречу с самыми э, как бы, известными и великими апостолами. Он говорит, что ходил по откровению, то есть откровение содержало следующее в себе как бы послание – Раби Шиуль хотел свериться, убедиться в том, что выбранное им направление, действия оно правильное. И здесь мы можем отметить для себя очень важный момент. Даже когда человек получает э, откровение от Бога или буквально вот слово какое-то от Бога, очень важно это проверить с другими братьями по вере для того, чтобы не произошло ошибки, отклонения. Ну, я думаю, что любой, который движется в истине, готов это сделать. И я уже не один раз говорил вам, свидетельствовал вам о том, что точно так же и я поступаю в своей жизни. Вообще для меня все послания Нового Завета являются э, таким практическим руководством моей жизни, практическим руководством в действию. То есть, когда я что-либо э, понимаю, я об этом стараюсь еще поговорить с кем-то из служителей, которых вот я вижу, я понимаю, да, что эти люди разбираются в Писаниях, они могут откорректировать, если что-то не так. И это помогает держаться в русле правильного учения, вот фарватере правильного учения. То же самое сделал раби Шауль несмотря на то, что он был более ученым человеком, чем э, апостолы, которые находились вместе с Иешуа, они обладали э, как бы тем, чего не было у Рабби Шауля. Они вместе с Иешуа ходили, они вместе с ним были, а он мог просто у них выяснить, спросить у них, да, а как было вот в этом эпизоде, а как было в том, чтобы для себя понять какие-то э, аспекты веры, какие-то доктринальные вещи, возможно. Ходил по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование. То есть раби Шауль пошел туда, в Иерусалим, встретился с апостолами и предложил им выслушать тот стиль проповедования, который он избрал. Само по себе Евангелие не поменялось, понимаете? Но стиль, конечно же, отличался. Вот сама подача для иудеев и та подача, которую он делал для язычников, это было совершенно разных два подхода к одному и тому же вопросу. Третий стих очень как бы ярко описывает то, что дальше будет с одиннадцатого стиха по четырнадцатый стих. Но они и Тита, бывшего со мной, хотя и Елена, не принуждали обрезаться. С 11 по 14 стих рассматривается эпизод, когда происходит спор, или когда раб Иши обличает Петра, который приходит в Антиохию. То есть Петр идет в Антиохию, чтобы навестить, наверное, посмотреть, еще что-то послужить, возможно, там. И Рамбишуль говорит, что он лично ему противостоял. В чем была проблема? Значит, комментаторы расходятся во мнениях и считают, некоторые считают, что Петр кушал еду, которая не соответствовала требованиям еврейского кашерута на тот момент, В частности, говорят, что он кушал треф. Что такое треф? Это либо растерзанное зверем животное, либо животное пойманное в петлю, у которого не была удалена кровь. Такое вообще запрещалось употреблять. Но трефом считалось также и мясо животных, которые были зарезаны и слито с них кровь, но делали это не евреи. Это считается треф. Трев это слово как бы противоположная кошерно кошер, то есть непригодная. Треф – слово библейское, слово кошрут вообще в Библии мы не встречаем, встречаем мы только э, закон о чистых и нечистых животных. И некоторые комментаторы считают, и я вам скажу, небезосновательно, потому что Треф э, они опираются на концовку 14, 14 стиха, но 14 стих можно э, как бы трактовать иначе. Я сейчас объясню, в чем момент. Написано, что ты живешь не по-иудейски, а ты живешь в соответствии как бы с языческими уже правилами. В прошлый раз, я помню, да, был вопрос вот об этих вещах и... Я, я думаю, что вопросы там касались даже не того, какую еду ел э, Петр. Эти вопросы касались ритуальной чистоты. Иудеи очень строго следили за тем, чтобы постоянно находиться в состоянии ритуальной чистоты. Значит, что накладывало тума или нечистоту на еврея. Если он входил даже под навес дома язычников, то есть не дом, а просто навес перед домом, с хах такой. Вот если он входил под него, он становился ритуально нечистым. Когда он становился ритуально нечистым, ему нужно было совершить определенный обряд очищения и обмовения в микве для того, чтобы стать снова чистым. Скорее всего, Петра упрекали в том, что он перестал э, соблюдать вот эти вещи. То есть, находясь в контакте с язычниками, не совершал ритуальные обряды очищения от нечистоты, которая на него накладывалась. И... Раз уж мы коснулись этого, я почему сейчас перескакиваю, потому что третий стих э, как бы соединяется с этим отрывком, и я сейчас хочу сделать общий комментарий. Двенадцатый стих говорит, что люди, которые пришли от Иакова, они как бы упрекали Петра, и Петр стал бояться, он стал как бы таиться, уклоняться. Значит, э, часть комментаторов тоже считает, что это было просто свойство природы Петра, который по характеру своему, по складу был сангвиником, и он старался как бы со всеми людьми быть в хороших отношениях и максимально пытался как бы угодить и тем, и другим, что и привело вот э, к таким вот последствиям. Также комментаторы считают, что... Э, Иаков не посылал этих людей. Они пришли от Иакова или как бы от имени Иакова, но это не были люди, посланные самим апостолом для какой-то там проверки. Имеется в виду, что это были именно иудействующая такая вот фракция в мессианском иудаизме, которые считали, что нужно все равно язычникам обрезаться, если они хотят верить в Иешуа, и какие-то там еще накладывать на них дополнительные вещи. Когда эти люди пришли, то Петр стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. То есть, если раньше он сидел и кушал с этими язычниками, находясь с ними под одной крышей, теперь он стал избегать язычников. Конечно же, все это выглядело, некрасиво. Вот в этом его и обличал Рабби Шауль. Интересно то, что Аллаха, как бы, даже того времени, она не запрещала вместе совместную трапезу с язычником. Но должно это было как бы происходить по правилам иудейским. Понимаете, да? Должна была быть кошерная еда, это должно было быть либо на нейтральной территории, либо э, дома у еврея, язычник для этого должен был пройти определенные процедуры, ну и так далее. То есть, в принципе, э, вопрос того, что сидеть и кушать вместе с язычником, теоретически можно было это делать при определенных обстоятельствах и подготовке. Поэтому, вероятнее всего, что этот отрывок довольно непростой, вероятнее всего, речь идет об упреках в сторону Петра, именно того, что он не соблюдал правила очищения от ритуальной нечистоты. И в 14 стихе это можно заметить. Если те комментаторы считают, что он ел треф, то когда написано, что ты живешь по-язычески, а не по-иудейски, как бы, я это понимаю так, что человек, который был в контакте с язычником, а после этого не делает процедуру очищения – Фактически живет уже по языческим правилам, а не по иудейским. По иудейским нужно было бы все это сделать. Но 14 стих также говорит, что когда арабий Шиуль увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, тогда он сказал Петру при всех. Другими словами, Петра, э с приходом Нового Завета, с приходом Мессии на землю и все те события, которые были, произошли изменения в общине самой. Если раньше община была чисто иудейской, и язычнику, чтобы войти в это собрание, в эту общину, нужно было совершить обряд перехода в иудаизм, то сейчас, и это было решено на Иерусалимском соборе, для язычников упростили эту процедуру и сделали это на основании тех событий, которые описаны в книге Деяния Апостола в 10 и в 11 главах. Когда Петр проповедовал язычникам, он увидел, что на них сходит Святой Дух так же, как на евреев. Это и дало повод Апостолам и учителям того времени перестроить как бы правила вхождения в контакт еврея с язычником. В данном случае речь идет именно об этом. Как контактировать? Евангельская истина заключалась в том, что на язычников Дух Святой сходил, несмотря на их ритуальную нечистоту, по иудейскому обычаю и по иудейскому обряду. Ведь они не делали того, что делали евреи. И когда мы читаем Деяния апостолов Корнилий, поститься несколько дней, правильно? Но дом Корнилия все равно остается нечистым с точки зрения ритуального положения для Петра. Тем не менее он входит в этот дом и проповедуя там, видит, что Дух Святой исходит на всех присутствующих. Для евреев того времени это было не просто откровение, это было что-то непонятное, что-то новое, что начал делать Бог, и им нужно было время, чтобы осознать весь этот процесс и перестроить свою Аллаху, мессианскую уже в данном случае, так, чтобы не было теперь преграды между евреем и язычником. И вот в этом смысле Петр поступал не по истине евангельской. Евангельская истина, она как бы упразднила вот эти вещи. Она позволила теперь входить в общину язычникам без посвящения в иудаизм. В прошлый раз мы об этом уже говорили. Сам прорыв состоял именно вот в этих моментах. Потому что не все хотели... Были же люди, которые хотели, видимо, верить, поклоняться этому Богу и даже принять свою жизнь законы Торы и так далее, но у них были препятствия в плане социального поведения, то есть они не хотели менять свой уклад жизни, не хотели обрезаться и не хотели обрезать своих детей, хотели продолжать сохранять традиции своего этноса, своего народа. И вот Новый Завет позволил, я бы сказал, даже не Новый Завет, а то действие Бога, которое наблюдалось в этот период времени, позволило уже упразднить вот эти вот э, вещи. Пётр в свою очередь, не мог до сих пор еще пока правильно все это поставить и осознать, несмотря на то, что он был великим апостолом, Тем не менее, он был человеком, конечно, прямым, прямолинейным можно даже сказать, чистым в совести своей, но необразованным в том смысле, в котором был образован Павел. Поэтому Петру было очень сложно для себя объяснить, что теперь он будет делать. И даже когда пришли вот эти люди, вот Иакова, Павел легко мог с ними вступить в любой религиозный спор, сказать и доказать им. Раби Шауль легко мог вступить в любую религиозную, религиозную полемику, потому что он обладал сильной базой. И когда он что-то делал, он это делал осознанно, обдуманно, И мог объяснить, почему он так себя ведет. Пётр не мог этого сделать. Он больше действовал по вдохновению Святого Духа. И когда приходили люди, сведущие в законе больше, чем он, он тушевался, он не знал, как бы, какую выбрать позицию. Поэтому он старался вот с язычниками, проповедовать надо, он же это понимал прекрасно. Бог его к этому направил. Но когда пришли от Иакова люди, Он, значит, видимо, решил, что повременит, пока они уйдут, а пока они здесь, он будет делать вид, что как бы все нормально. Я еще раз подчеркну, что это не свойственно было Петру вообще по его характеру. Он был прямолинейный человек. Его желание просто было угодить и тем и другим. Он не хотел, как бы, ни с кем ссориться. Раби Шауль был другого склада человек, тоже довольно прямолинейный, но способный идти, ну, как бы в лобовую атаку, так скажем. И поэтому до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками. Вот давайте сейчас расставим акценты. Теперь. Почему Павел говорит, что он не поступал по истине евангельской? Третий стих, который мы прочитали, говорит о том, что когда Раби Шауль пришел вместе с Титом в Иерусалим, то те люди не принуждали, чтобы Тит сделал обрезание. Фактически, они согласны были с тем, что язычник, он может оставаться в том положении, в котором был призван Богом, Дух Святой сошел, ему не нужно теперь обрезаться. И если не накладывали на язычников, даже в Иерусалиме, да, Вот эти правила, никто этого не требовал. То есть, с кем встречался в Иерусалиме Рабби Шауль? С кем? 21 глава, Деяния апостолов. С Иаковым. Это как раз событие после 14 лет. И в первый, и второй раз. И люди, и сам Иаков не говорил, что надо обрезаться. Те, которые пришли от Иакова, или от лица Я, как бы от Иакова, Они как раз хотели, чтобы все это происходило. И поэтому Раби Шеуль говорит, что когда я увидел, что эти люди не прямо поступают поистине евангельской, то он сказал Петру при всех. Здесь нужно понять, что вот предваряющий вот этот отрывок, давайте теперь снова вернемся к четвертому стиху и дойдем уже до конца. В Иерусалиме были лже-братья, вкравшиеся, чтобы подсмотреть за нашей свободой, которую мы имеем в Ешо-Мессии. Под этой свободой раби Шауль понимал, что он может свободно общаться с язычниками, он может с ними вступать в общение, кушать с ними и так далее. При этом в других посланиях мы читаем, что Павел говорит, для иудеев я был, иудей, для язычников я был как язычник, для не знающих закона, как не знающий закона, при этом не нарушал закона Божьего и так далее. То есть он способен был для себя определить границы и линии вот эти, за которые он не выходил. Но то, как он поступал и делал, оно не лежало уже в границах иудаизма того времени. Это было что-то новое, что выходило за пределы иудаизма, и это видно из всего Нового Завета. Он говорит, что эти люди наблюдали и подсматривали, потому что хотели поработить нас. Значит, почему на этом я сейчас хочу остановиться? Мессианский иудаизм тоже подвергается вот подобного рода, рода как бы опасности чтобы нас не поработил иудаизм ортодоксальный. Они говорят, хорошо, если вы действительно евреи, если вы хотите быть евреями, тогда вам нужно полностью подчиниться правилам иудаизма. Фактически тебя порабощают. Теперь мы тебе будем диктовать, что ты будешь говорить, чего ты не будешь говорить, что ты можешь делать, чего ты не можешь делать. Но, возлюбленные братья и сестры, ведь Священное Писание находится и в наших руках также. И, как я уже сказал, в Священном Писании есть много отрывков, которые обличают как раз людей, которые возводят правило на правило, одно на другое, таким образом не уточняя библейскую истину или танахическую правду, а наоборот удаляют тем людей вот этими действиями от самой заповеди. Человек теперь больше сосредоточен на правилах, которые ему предписаны, чем на исполнении этой заповеди. Иисус приводил притчи, помните, когда лежал Иудей, да, а самарянин ему помог, то свои же собратья прошли мимо. Причем уважительная причина была, спешили на богослужение. И он спрашивает, а кто же тогда оказал любовь, внимание вот этому самарянину, э, иудею? Добрый самарянин. Нас всегда пытались и будут пытаться поработить, то есть лишить нас той власти, которая дана нам Богом или Святым Духом. Поэтому, несмотря на то, что мессианский иудаизм э, также выходит изо за пределы классического христианства, протестантского, В каких-то вещах, да? То есть, как-то вот, ну, не совсем вписывается где-то. Тем не менее, мы придерживаемся именно танахических библейских стандартов. И тогда хотели поработить Павла, Тита, Варнаву и других людей, которые трудились на Ниве Божьей. Если бы вверх взяли вот эти люди, иудействующие, да, они бы просто тогда развернули в обратную сторону весь этот процесс и пришли бы туда, откуда вышли. Раньше так делали, да, а сегодня не нужно, потому что те массы язычников, которые входят сейчас, они уже становятся не иудеями, не прозелитами, Они становятся просто рожденными свыше людьми, которые стали частью вот этой общины вселенской, в которой есть и иудеи, и представители любого другого народа. И тот представитель не должен теперь взять на себе правила жизни иудея. Ему достаточно было отдаляться от греха, не кушать крови, не кушать удавленной, не блудить, изучая Писание, поступать по истине. Вот к чему стремился Бог. Потому что, э, мы уже об этом говорили в послании к Коринфянам, раб Бешауль говорит, что от одной крови Бог произвел весь человеческий род. И фактически иудаизм, который сформировался на тот период, это было э, общество людей, которое уже полторы тысячи лет изучало законы Священного Писания и для себя определило дополнительные еще какие-то правила жизни, которые стали традиционными для этого народа. Но Бог хотел, чтобы люди просто открыли свое сердце и стали поклоняться Создателю. Он не имел в виду, что теперь они не могут кушать то или другое, теперь им надо одеться как-то по-другому. Вся суть сводилась к тому, чтобы достигнуть человеческого сердца, чтобы душа была спасена и тело было спасено, для жизни вечной. И как мы видим здесь, обрезание не нужно было теперь для язычников. Для еврея в этот вопрос даже не обсуждался, он по сей день остается неизменным. евреи как делали обрезание так и делаем сегодня мы это. Далее, шестой стих, он говорит, «И в знаменитых чем-либо, каким бы они ни были когда-то, для меня нет ничего особенного». Другими словами, Рабби Шауль говорит, «Несмотря на то, что Петр, величайший из апостолов, камень, на котором Господь поставил свою церковь, если он ошибался, то он его обличает, и он ему говорит, что в этом месте у тебя ошибка». Комментаторы, кстати, сравнивают в данном случае Петра с Давидом, который тоже был обличен, как бы пророком Нафаном. Пророк Нафан был меньше э, царя, ну, по по статусу как бы, да. И точно так же как бы Петр, который рядом с Ешуа 3,5 года провел, ел, пил вместе, они все были, да. Таких, как Павел, видимо, было много на то время людей, образованных и грамотных. Я имею в виду, ну, как бы, не по той работе, которую он сделал, таких, как он, да, хотя Варнава потрудился не меньше, а по своим знаниям. И поэтому в глазах всей общины того времени, конечно, Петр был больше, чем Павел. Но когда Павел его обличил, Петр принял это обличение что говорит о его правильном состоянии перед Богом и перед общиной. Это человек, который был готов учиться. Мы все должны быть готовы всегда чему-то научиться. И здесь нет призыва к бунту, да, что теперь надо бунтовать. Очень важно понять, что раб Ишауль не пытался как бы прорекламировать себя или э, как-то за счет Петра выделиться, критикуя Петра. Он просто вступился за истину евангельскую и не мог промолчать. Потому что, будучи таким большим авторитетом для церкви того времени, каким являлся Петр, отклоняясь от вот этой истины евангельской, да, от этой правды. Он подавал тем самым пример другим людям. И если бы это пошло дальше, то и другие люди восприняли бы для себя это как правильное поведение. Вот так надо делать. Евреи пришли делать вид, что мы евреи. Они ушли снова с язычниками. Вот это лицемерие, Или двойная позиция была неприемлема. И, конечно, она и Петру как бы я кажу по-украински не личить тобі. Как бы она не подходила Петру. Не это не его было. Он просто попал в такую вот ловушечку, в капканчик такой. И я думаю, что в данном случае Рабби Шауль просто помог преодолеть Петру вот эту кризисную Ситуацию Он говорит, что знаменитые После того, как он предложил им То Евангелие, которое он проповедовал язычникам Знаменитые не возложили на меня ничего более То есть дополнительно Сверх того, что было Никто ничего не говорил и не предлагал 14 лет проповедуя Евангелие по языческим странам и вернувшись в Иерусалим для того, чтобы сверить просто свой маршрут, отследить, отследить то состояние, в котором он находится. Выслушав, выслушав апостола Павла, никто из великих апостолов не смог ничего добавить это Евангелие было целостным, полным и абсолютно соответствовало евангельской истине, и оно было, как бы, очень доступно для язычников того времени. Вот эти все стихи, они, как бы, текст подготовительный, да, он показывает, что желание апостола было поставить все на свои места и объяснить людям, чтобы в дальнейшем они могли правильно поступать. Чтобы евреи могли вместе с язычниками трудиться на Ниве Божьей, кушать, проводить время. Тит не был обрезанным, но он все время находился рядом с Павлом. Почему язычник считается нечистым? Потому что он не обрезан. Как бы Это уже накладывает на него ритуальную нечистоту, необрезание само. Получается, что человек, будучи необрезанным и находясь в постоянном контакте с рабби Шаулем, не передавал ему теперь уже ритуальную нечистоту. И Павел мог это объяснить и доказать, что он и делал. Петр не мог это объяснить и доказать. Напротив того, 7 стих, «Увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, потому что содействующий Петру в апостольстве обрезанных содействовал и мне у язычников». Здесь речь идет о том, что Бог, который направил Петра проповедовать и Якова в том числе, и Иуду проповедовать евреям, он и Варнава, и сотрудники его, Силуан, Тит, те, с кем они ходили, впоследствии. Это уже как бы последователи и ученики Павла. Но мы сейчас говорим о Рабе Шауле, именно у Павла. Он был послан к язычникам. Возникает вопрос, ведь первым к язычникам пошел Петр, да, из всех апостолов. Нужно понять, что это был ну, такой вот как бы исключительный случай. И субъективная моя точка зрения, это нужно было для того, чтобы изменить самого Петра, изменить сердце Петра. Представьте, если бы он ни разу не пошел к язычникам, а только вот евреям бы проповедовал. Я думаю, с ним тяжело было бы вести какой-то разговор. Но он первый пошел к Корнилию, первый пошел к язычникам, не понимая, не зная, но повинуясь Богу, Он сделал так, как сказал Бог. И у него внутри, я думаю, были противоречия, были сомнения, были вопросы. Но он все равно преодолевая вот это все, и я думаю, что он опирался, где он черпал силу, в прощении, которое дал ему Господь по воскресенье. Ведь Петр отрекся трижды от него. Но Господь потом простил и сказал «паси овец моих». А теперь Господь приходит и говорит ему, «Теперь иди в дом Корнилия». Понимаете, сердце Петра сокрушалось шаг за шагом. Это была работа Бога в сердце Петра. Но он не был призванным апостолом для язычников. Это был эпизод, чтобы его сердце смягчилось, его сердце сокрушилось настоящим апостолом, посланным к язычникам, как раз являлся рабби Шауль. И здесь он открыто говорит, так же, как Петр был послан к обрезанным, я был послан необрезанным. Как я уже сказал, для проповеди Евангелия, для обрезанных, как раз нужны были такие люди, как Яков, как Петр, как Иуда, для того, чтобы э донести вот эту благую весть, нужно было определенная смелость, нужно было определенный склад характера, прямолинейность даже. Отсутствие, возможно, даже дипломатии какой-то. То есть люди говорили в лоб. Мы это видим из проповеди Петра во второй главе книги Деяния апостолов. Возможно, впоследствии, через несколько лет, его стиль как-то стал более-менее не таким, как бы, задиристым, но все равно он остался прежним. В принципе, иудеям было легче проповедовать в плане того, что им объяснять не нужно было многие вещи. А вот язычникам – да. И в данном случае евангельская истина сводится к тому, что перед Богом каждый человек – это человек. Неважно, кто он, еврей или язычник. Истина заключается в том, что человеческий род должен был быть спасенным, пережить вот эту встречу с Богом через встречу с Иешуа, через принятие Иешуа. И у действующих заговорили вам, чтобы принять мессию, нужно стать иудеями, иначе то, что вы верите, это ничего вам не даст. Ну, как бы мало недостаточно. И вот это то, против чего выступал Рабби Шауль. Но он никогда не был антисемитом, мы еще об этом будем говорить. Он никогда не говорил ничего против живой веры, против настоящих правильных вещей. Он боролся и противостоял ложным доктринам, которые, конечно же, тоже присутствовали в иудаизме. «Содействовавший, то есть Бог, содействовавший Петру, Он, говорит, содействовал и мне, у язычников. И узнав о благодати данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, то есть это люди, которые как раз-то и проповедовали среди евреев, Иаков, Кифа, Иоанн, подали мне и Варнаве руку общения». Дабы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. То есть они договорились, подали мне руку. Современным языком мы, можно было бы сказать, ударили по рукам, заключили договор, не сделку, договор. Почему? Они распределили территории, поступили очень мудро и правильно, чтобы не мешать друг другу. У вас было такое, что вы с кем-то вот находитесь, и вы человеку проповедуете, а тот, с кем вы пришли, все время вас перебивает и не дает вам закончить мысль и сказать, потому что хочет свое вставить. Он тоже хочет сделать добро, он тоже хочет проповедовать, но он мешает, он не помогает. Ему почему-то кажется, что то, что ты говоришь, это не то, что нужно сказать. Нужно сказать именно вот это. И вот тут надо вставить. И происходит как бы Вот это разделение, оно уже в сердце начинается у того, кто говорит благую весть. Вот для того, чтобы избежать этих вещей, они разделили территориально сферы служения. Он говорит, они мне подали руку общения, и мы там решили. А? Они идут к евреям, а мы идем к язычникам. Почему они так решили? Когда раби Шауль изложил им тот метод, который он разработал, чтобы говорить эту благую весть, я уверен, что эти люди, Иоанн, который был рыбаком, Петр, который тоже был рыбаком, Иаков тоже был рыбаком. Иаков был не рыбаком, я прошу прощения, это был Иоанн. Э, родной брат, скорее всего, был плотником, да, ну тоже ремесленник. Это не люди, которые обучались в ешивах. Понимаете? Они поняли, что они не смогут так рассказать, как это сделает сейчас вот Варнава и Шауль. И они сказали: "Окей, ребята, конечно, давайте у вас вы вот так все". Более того, а если вопросы какие-то еще со стороны, на них же надо ответить. Они себя чувствовали комфортнее и удобнее в проповеди Евангелия для иудеев. Здесь я бы тоже хотел подчеркнуть одну важную мысль. Не знаю, как вам, но мне приходилось несколько раз сталкиваться с тем, в классическом иудаизме есть понимание, что проповедовать не надо вообще. Это как бы Бог должен делать. Вообще не надо ничего говорить о своей вере. Это интимная такая вещь и так далее. И не надо навязываться. Это официальная позиция. Но если мы сегодня посмотрим честно на движение Хабад, оно занимается миссионерской работой, как никакое другое, наверное, движение в современном иудаизме. Открывает синагоги, строят эти синагоги по всему миру. И везде, где только можно. Они евангелизируют. Но в иудаизме считается, что этого делать не надо. Так вот, это полностью противоречит истине евангельской. Раби Шиуль говорит, что и Петр, и Иоанн, и Иаков, они пошли проповедовать Евангелие евреям. Это слово для нас с вами. Мы тоже должны проповедовать Евангелие евреям. Когда нам говорят, что этого не надо делать, из Писания мы знаем, что надо. И то, что было выработано традиционно в нашем народе, полностью противоречит анахической истине. Проповедовать надо. И внутри своего народа, а чем занимались пророки по-вашему? Разве это не было призыв к покаянию, это проповедь Евангелия по канонам того времени? Внутри еврейского народа. Поэтому, вот эти ученики, эти люди, эти апостолы, были призваны, чтобы проповедовать евреям. И мы призваны тоже к этому. И к другому. Мы призваны к тому, чтобы проповедовать Евангелие всем. Но мы должны понимать, что сам стиль проповедования, способ передачи информации, он будет отличаться. Формат – должен быть разным, иначе не будет воспринимать тот человек, которому мы что-то проповедуем. Только чтобы мы помнили нищих, я старался исполнять это в точности. То есть им сказали, идите проповедуйте язычникам, только помните нищих. Павел всегда это делал, раби Шауль собирал пожертвования, отправлял в Иерусалим, Ну, мы об этом уже говорили Послание послании к нам очень долго и подробно. То есть мы знаем из Писания, что он как раз очень внимательно придерживался и наблюдал, чтобы вот эта часть не ослабела, эта часть не ушла. И он поощрял языческие общины, Македонии, там в других странах, Ассии, чтобы они делали эти взносы, эти пожертвования, помогая бедным или нищим в Иерусалиме. И дальше идет текст, о котором мы уже поговорили. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. То есть придя в Антиохию, а в Антиохии, мы знаем, что там как раз насадил общину уже раби Шауль. И там в Антиохии, это территория Сирии, впервые стали называться они христианами, эти люди уверовавший из язычников, то когда туда пришел Петр, то вначале он себя вел нормально, а когда увидел, что пришли от Иакова из Иерусалима, начал уже там прятаться. И тогда раби Шауль его обличил. Я думаю, что язычникам действительно не нужно жить по-иудейски. Но и иудеям не нужно жить по языческим канонам жизни. Здесь должна быть свобода. И для меня всегда, многие годы, остается странным то, что апостолы имели такую мудрость не налагать на язычников ничего дополнительного. У апостолов хватило благодати и любви не переводить язычников в иудаизм, а позволить им быть теми, кто они есть, при этом они могли быть частью общины и веровать в Ишуа. Но евреев почему-то постоянно пытались и пытаются сегодня сказать, что если вы хотите веровать в Ишуа, вам нужно перестать быть евреями, отказаться от всех вот этих еврейских штучек из-за бубонов, ну и жить, как все живут, что вы тут? Хотите быть нормальными христианами? Уходите из своего народа, как бы. Но так и делается. Почему? Это что, недостаток святого духа ведения? Недостаток благодати? Я не могу объяснить никак иначе вот эти вещи. Почему нас заставляют быть непохожими на свой народ? Отказаться? Ведь язычникам не предлагали этого апостолы. Наоборот, они вступили в противостояние со своими, чтобы дать возможность язычникам входить и оставаться в рамках культуры своего этноса. Но много столетий подряд уже евреям говорят, что если вы хотите стать верующим в Иисуса, вы должны отказаться от иудаизма, то есть от своего народа. Такой практики никогда не было. Единственный народ, которому предлагали... Как бы, вы видели когда-нибудь китайца, которому сказали, что если ты хочешь верить в Иисуса, ты должен перестать быть китайцем? Видели когда-нибудь такое? Или украинцу сказали бы, вот ты хочешь верить в Иисуса, ты должен перестать быть украинцем. А еврею говорят... Очень странно. Почему не понимают? Узбек остается узбеком, тайландец тайланцем, понимаете? Казах казахом, при этом он верит в Иисуса, ходит в национальной одежде и все нормально. Кушает бешбармак, канину на здоровье. Это культура этого народа. Пусть едят. Но как только еврей не хочет есть свинину, или там кальмары. А что, в чем дело? Типа, ты что с тобой? Мы в Америке с этим столкнулись. Мы там пересеклись с двумя братьями, служителя из славянской общины. Именно славянская. И мы вместе были с нашими друзьями корейцами. Такой ресторан нас повели, где там заплатили деньги, и ты можешь сидеть у него и кушать сколько хочешь. Ну, как бы. Платишь там Не знаю, сколько сколько такое стоит, Арту. Наверное, 20 долларов. И все, и там крабы, кальмары, креветки, разные улитки, мидии, вот такие большие, поменьше. И все из океана, это, знаете. Ну, они там, знаете, наверное... Мы с Ирой там пошли, взяли суши, там рыба есть. Тунец, такое-такое, рис, там еще что-то, я уже не помню. Ну, взяли то, что нам подходит по по ограничениям, по чистым и нечистым животным, короче. И мы напротив сидим. Это было настолько, как бы, как, а что вы не едите крабы? Мы говорим, ну, мы евреи, поэтому мы не едим. Мы знаем, что это вкусно, но мы именно поэтому не едим. Вы бы видели, какое-то вызвало у людей реакцию. Так, будто ты враг народа теперь. Ну как будто бы ты какой-то не такой. Ты ты чего, ты? Ты писание не читаешь? Ну такая вот подход, как бы да, читаю, поэтому и не ем. И как и мы стали объяснять, ну я стала объяснять, да? Как бы мы же не делаем круглые глаза. чё ты это ешь, когда в писании же ясно написано нельзя? Как раз-то всё-то наоборот. Тут-то написано, что нельзя. Правильно или нет? Про другие народы не пишется, потому что, ну, свободная воля. Ладно. Вот меня удивляют эти вещи. Мне мне интересно. До смешного доходят. И людям кажется, если ты уверовал в Ешуа, то ты должен отбросить культуру своего народа и традиции своего народа. С какой стати? Где об этом пишется в Новом Завете? Покажите. И мне тогда братья говорят, там и обрезание затронули, да? Так написано же не обрезаться. Я говорю, о, а где написано, помните? Ну да, посланник Галатам. Ну, я говорю. Ну написано же не обрезаться. Я говорю, где? Послание к Галатам. Еще раз я говорю. Я что, Галат по-вашему? Нет, а кто? Я еврей. Ну а где в посланник евреям это написано? Не, ну написано же посланник галатам. Ну да, конечно, галатам и не нужно обрезаться. И никакому язычнику мы сейчас вот об этом и говорим, чтобы уверовать. А где написано, что еврей должен перестать это делать? Нигде. Это само собой разумеющаяся вещь. И я думаю, что постепенно община... Вот, христианская она придет к пониманию вот этих этих вещей вот. не все в это верят а, но хочется надеяться что придет аминь